Глава шестая. Петр Великий на Каспийском море. В Западной Европе, где очень плохо знают русскую историю, верят, или, по крайней мере, считают полезным для себя верить, нехитро придуманному подлогу — завещанию Петра Великого. Мы знаем, что преобразователь не оставил завещания на бумаге, но великие исторические деятели — оставляют завещание на деле их деятельность их начинание и указания служат программу которая выполняется впоследствии иногда в продолжении очень долгого времени дело начатое великим человеком оканчивается иногда спустя столетие и более после его смерти так мы другой уже столетие выполняем не на бумаге написанное завещание Петра Великого относительно Востока. Мы привыкли представлять внешнюю деятельность знаменитого императора, обращенную на Запад, к берегам заветного Балтийского моря, где в устьях Невы он устроил себе парадиз. Но при этом Петра нельзя упрекнуть в односторонности. Употребляя усилия, чтобы добить шведа и взять у него Балтийские берега, Петр не спускал глаз с Востока, ибо знал хорошо его значение для России. Знал, как может обогатиться бедный русский народ, если станет посредником в торговом отношении между европой и Азией. Утверждаясь на берегах Балтийского моря, Петр рыл канал для соединения его с Каспийским, и как только прекратилась война на Западе, У Балтийского моря пётр переносит свою деятельность к Каспийскому. Еще с XVI века, когда русские границы достигли устьев Волги через покорение Астрахани, Россия волю неволю должна была вмешиваться в дела кавказских народов. Интересы трех больших государств – России, Турции и Персии – сталкивались на перешейке между Черным и Каспийским морями среди варварского, раздробленного, поразненного в вере народонаселения, части которого находились в постоянной борьбе друг с другом. Россия, призываемая на помощь христианским народонаселениям, не могла позволить усилиться здесь магометанскому влиянию, особенно турецкому, а теперь в эпоху преобразования, имевшую целью развития промышленных сил народа, интересам религиозным и политическим присоединялся интерес торговый, стремление обеспечить русскую торговлю в стране издревно обогащавшей купцов московских. Турецкая война 1711 года и потом беспрестанное опасение, что она возобновится, должны были обращать внимание Петра на кавказский перешеек. Кубанской орде, зависевшей от султана, хотели противопоставить Кабарду, и с этой целью в 1711 году отправился туда князь Александр Бекович Черкасский, который уведомил Петра, что черкесские владельцы, прочтя царскую грамоту, изъявили готовность служить великому государю всею Кабардой. По этому уверению, писал Черкасский, «я их к присяге привел по их вере». Турки действовали с своей стороны. В 1714 году тот же Черкасский дал знать, что посланцы Крымского хана склоняют в турецкое подданство вольных князей, владеющих близ гор между Черным и Каспийским морями, обещая им ежегодное жалование. В Большой Кабарде ханские посланцы не имели успеха. Но князья Кумыцкие – прильстились их обещаниями, вследствие чего встало волнение в стране. Черкасский писал, что турки намерены соединить под своей властью все кавказские народы вплоть до персидской границы. И ежели онное турецкое намерение исполнится, то когда война случится, могут немалую силу показать, понеже он и народ, лучший в войне, кроме регулярного войска. Ежели ваше величество соизволите, чтобы он и народ не допустить под руку турецкую, но патчи привесть под область свою, то надлежит, не пропуская времени, о том стараться. А когда уже турки их под себя утвердят, тогда уже будет поздно и весьма невозможно того чинить. А опасности никакой в превращении их не будет, понеже народ тот вольный есть и никому иному не присутствует. Но патча вам есть причиненный.